«Скала». От скуки смотрю фильм «Скала». Стареющий супермен Коннери, конечно, крут, но у нас бывает и повеселее. Недавно наблюдаю во дворе картину «Очередной побег из соседнего дурдома». Парень чётко спланировал побег. Заранее выкрал психиатрический ключ. Решил рвануть через приёмный покой. Но куда в больничном халате без денег? Далеко не убежишь. Рассчитал, что успеет добежать до соседних жилых домов. Двери подъездов закрыты, везде домофоны. По водосточной трубе залезает на второй этаж и проникает в квартиру. Надо позвонить друзьям, а повезёт разжиться едой. Не учёл одного, соседние дома ведомственные и заселены работниками дурдома. И попадает он в квартиру старшей медсестры приёмного отделения. Мадам так ничего, килограммов 120, к сумасшедшим привыкла. Чедушный паренёк испугать не способен. Телефона ему не дала, а позвонила сама на работу. «А что, у нас там ничего не случилось?» С его квартирой парня забирали со слегка попорченным лицом, но зато спокойного.